Я уезжаю преисполненной гордости, радости и горечи. Вы любите меня. Хватит ли у меня сил перенести мысль о возможности потерять вас, если грозная сила, управляющая вами и мною, осудит меня на это? Не знаю. В эту минуту, несмотря на весь мой ужас, я не могу чувствовать себя несчастным, я чересчур опьянен нашей. Взаимной любовью. Даже если мне придется тщетно разыскивать вас всю жизнь, я не буду жаловаться на то, что встретил вас и вкусил в одном единственном поцелуе блаженства, о котором буду помнить вечно. Но я не смогу потерять надежду, что когда-нибудь найду вас.